Глава двенадцатая. А сверу стало потер переносицу, настроение было отвратительным. Он целый день снова с маниакальным упорством искал способ отправить Марию домой. Да еще кругленькая сумма за одежду не способствовала радости. Зачем вот еще сказал портнихи добавить нужное на ее усмотрение? И тапочки. Купил ей эти тапочки, лишь бы не видеть жутких розовых зайцев. У людей, придумавших такую обувь, явна больная фантазия. Добавил к заказу нормальные домашние туфли. Это не искра, это нервотрепательница и разорительница. Выдохнув, Асвер уставился на камин и щелкнул пальцами. На щепке затеплился огонек. Он еще раз выдохнул, но уже с облегчением. Магический резерв восстанавливается. Еще пара дней. И магия вернется полностью, а то не привык пользоваться амулетами, да и готовых заклинаний почти не имел. Зачем? Вот и приходилось ходить пешком, не идти же к другому колдуну, просить настроить ему порталы, да и не получится. На дворе цыдвор он самолично понавесил всякого, чтобы и мышь не проскользнула незамеченной. Защитные плетения – его особый повод для гордости. Вот вернется магия окончательно, и на спальню с кабинетом тоже их накинет. Мало ли что взбредет в голову этой сумасбродной девице. Стоило подумать о Марии, как она тут же поспешила явиться. Даже не потрудилась дождаться разрешения, сразу распахнула дверь. А может, у него тут свидание? «Я ужин не пропустила?» Едва стукнув в дверь, она тут же вошла, сияя улыбкой. «Нет». Буркнул он, не поднимая взгляд от бумаг, давая понять, что занят. Как раз накрывают. «Оу!» Радостно воскликнула Маша, и Освер все-таки на нее посмотрел. Потому как загорелись ее глаза, стало понятно. Сейчас пойдет пугать прислугу. Бездна, да за что ему это? Нет, жди здесь. Оборвал ее радостный порыв. Хватит и того, что портниха долго не сможет удерживать язык за зубами. Хотя тут столетия изоляции были только в плюс. Мало кто знал, как выглядят настоящие русалки. И Мария напоминала этих водных прелестниц лишь отдаленно. Морские девы просто не знали значений слов «приличие» и «стыдно». Да и в отличие от драконов, почти всегда находились в своей чешуйчато-хвостатой ипостаси. Пребывание на суше для них было недолгим и не комфортным, поэтому вылезали из воды они нечасто и неохотно. Но по слухам такие затейницы вернется магия, сгоняю отвлечься и расслабиться. Ему очень нужна передышка, а Машку на пару дней усыпит, чтобы не натворила ничего в его отсутствие. Что, не хочешь показывать любовнице русалку? Думаешь, я не поняла, что обо мне подумала портниха? А сверно прякся. Настроения его слушывать скандал не было. Наслышался от Дали уже. У нее закончились порталы, а новые он сейчас создать просто не мог. И как Хэварт с ней живет? Героический дракон. Все сложно. Только лишь и смог ответить. Но не рассказывать же этой попаданке, как сейчас без магии попадает он. Главное, чтобы Инга не вздумала рожать сейчас, иначе ему Эйнар голову голыми руками открутит. «Ха! Типичный мужик!» — фыркнула Машка. А свёр скривился. Кое-что он о земных мужчинах уже знал, и сейчас это явно было оскорбление. Нашла с кем сравнивать. Его!» самого сильного колдуна драконьего царства, наследника рода ночных драконов, с какими-то жалкими людьми. Попомнит ей еще эти слова, а то как-то это нахалка слишком много себе позволяет. К счастью, его кошмар персональный за столом молчала, и ему бы обратить внимание на такое ее необычное поведение, но он только радовался, что за столом царит тишина. Потом Асвер снова отправился к себе в кабинет, и камин уже нормально получилось разжечь огненным заклинанием. На радостях он налил себе эльфийского солнечного. Эльфы, эти идиоты ушастые, снова начали продавать его. Астроухие, позор трех мирья, не могли сами справиться. Всему их учить должна была Лилия. Прекрасно. Он смаковал каждый глоток вина. В бокал будто солнечный свет был налит, то, что нужно после трудного дня, чтобы расслабиться и успокоиться. Сразу стало радостно и спокойно. Вот еще цену снизят на солнечное вино, и жизнь станет еще прекраснее. И на Лунной пусть снижают за одно тоже, а то не эльфы, а прям орки какие-то разорители. Уже в гораздо более благодушном настроении Асвер поднимался к себе в спальню на ходу расстегивая жилет. Была у него маленькая слабость, перешедшая к нему по наследству от матери. Она из родо водных драконов. Калдун любил воду, и поскольку на теплое море открывать портал очень магически затратно, при своей спальни он сделал огромную ванну, больше только, наверное, у правителя. Предвкушая, как сейчас окунётся в тёплую воду, открыл дверь спальни и сразу насторожился. Что-то было не так. Из его ванной доносился плеск. Всю так долго обретаемую расслабленность, как горным ветром, сдуло. Он решительным шагом пересёк комнату и распахнул дверь в ванную. От увиденного всколыхнулось возмущение. Сузив от злости глаза, он прорычал. Мария, какой безны ты тут устроила! Я русалю потихоньку. Томно произнесла нахалька и захлопала глазками. У тебя есть своя ванная комната? От возмущения даже дыхание перехватило. Она маленькая. Вредная девица прикусила пухлую губку и снова захлопала глазками. А это большая.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 «Что-то должно было случиться?» «Аррррррр!» Натурально зарычал Освёр. Он хотел развеять пар, которым была полна ванная комната, и уничтожить какую-то пену на воде. Откуда она вообще взялась? Мария, опёршись руками о бортик, высунулась из воды. Грудь искры скрывала та самая пена с запахом роз. Она с ехидной улыбкой наблюдала за его потугами сплести хоть какое-то заклинание. «Сдуть пену, остудить воду, чтобы выскочила из его ванной». Не получалось. Было жарко и влажно, и он уже вспотел, а эта зараза продолжала его рассматривать насмешливым взглядом. «А давай ты мне лучше спинку потрёшь?» С придыханием попросила она, убирая волосы с одного плеча, оголяя шею. «Ты откуда набрала столько пены? Что это вообще?» А свер уже кипел. Очень хотелось свернуть на халке шею, но нельзя. Дар создателя. Еще статуи сделает или что похуже. А это? Машка ладошкой зачерпнула пену и подула на нее. Знаешь, сколько я времени потратила, чтобы взбить ее и смыла. У нас-то есть специальные жидкие пены, а тут чуть все ладошки не смылило. Кстати, мыло просто супер. Такое приятное, натуральное. Зачем ты это сделала? – спросил колдун чеканя каждое слово. Он подошел к окну и открыл его, чтобы проветрить ванную, потому что здесь было невыносимо душно. Ай, закрой! – крикнула Машка. Дует же, ну! Маша! – прошипел Освёр. У тебя ванна как целый бассейн. Она погрузилась в воду по подбородок, дотянулась рукой до крана и открыла горячую воду. Ты знаешь, только пузырьков не хватает. Откинула голову на бортик, куда положила полотенце, чтобы было мягче, прикрыла глаза, чтобы как в джакузи. Это что еще такое? Ну, окно прикрыл почему-то. Ну, протянула Машка. Это такая ванна с гидромассажем. Там система специальная воду струями пускает и пузырями. Типа как течение в реке, только струйки тонкие. Приятно. Скажи мне, Маша...» Снова начал шипеть Освер. «Что мне мешает просто вытащить тебя из ванной и выкинуть из моей спальни?» Он сложил руки на груди и сверлил русалку злым взглядом. Ой, не надо на меня тут бровь выгибать. Машка приоткрыла один глаз, посмотрела на колдуня, оценила степень злости и снова закрыла глаз. Еще полчасика и вылезаю. Да и пена уже растворяется. Она грустно вздохнула. Потри спинку, а? Подняв ногу над водой, полюбовалась на очень даже стройную конечность, а ответом на ее вопрос была так хлопнувшая дверь, что удивительно, как не посыпалась штукатурка с потолка. Но как же смешно бесится этот дракон! Вот не зря она взбивала пену из мыла, а еще красиво развесила голубой с белым комплектик тут на крючке в ванной и халата свера прихватила. Так понравился, что не отдаст. Дракон, выскочив в комнату, заметался туда-сюда. До такой наглости ни одна из его любовниц себе не позволяла. Захватила его в ванную, развесила свое белье и даже не вздрогнула от его рыка. Либо она настолько бесстрашная, либо совсем дура. Как можно не бояться дракона? А сверк кипел от негодования. Но вместо того, чтобы снова войти в ванную и выкинуть оттуда заразу эту, Сел в кресло и обхватив голову руками, уставился в одну точку. Ситуация просто безвыходная. Вернуть искру обратно он не может. Выселить из дома тоже. В первом случае его накажет создатель, во втором Эйнар. Калдон несколько не сомневался, что Марию захочет приютить Инга, скучавший все-таки по своей стране. Но одно дело редкие и недолгие визиты Владычицы Лилии в виду ее занятости, и совсем другое – Мария, слоняющая себе без дела. А вот ты и я! Радостно повестила Мария, появляясь из ванной. Прекрасный бассейн! Она счастливо вздохнула. Только вот надо подумать над пеной и пузырьками. Что у тебя на голове? А свер указал пальцем на башню из полотенца. Так у тебя тут не так уж и тепло, чтобы с мокрой головой разгуливать. Афен я что-то не нашла. Размотав полотенце, Маша принялась вытирать волосы. А с мокрой головой ходить некомфортно. А свер щелкнул пальцами, особенно не надеясь на результат. Но заклинание простенькое. Во блин! Удивилась Машка, когда в одну секунду волосы стали сухими. Ну да, кому тут нужен фен? Что такое фен? Устало спросил колдун. Может, тут есть такое или подобное? Купит и Мария отстанет от него. Ну такая штука. Она показала руками форму. У Асвера только брови вверх поползли. Оттуда дует теплый воздух. Вот ты им дуешь себе на голову, а расческой волосы укладываешь. Мае без фена, знаешь, как долго сохнуть будут? Она даже полотенцем потрясла для пущей убедительности. Я сделаю амулет. Класс! Машка широко улыбнулась. А плойки у вас есть или бигуди? Освёр снова вопросительно на неё посмотрел. Локоны делать, мелкие, крупные, голливудские. Начала она перечислять. Когда у тебя подруга считай фанатичный парикмахер? «Нет ни одного шанса отвертеться, приходится запоминать много чего». «Я понял, у нас специальные амулеты». «Ты такой лапочка!» Она хлопнула в ладоши от восторга. «Но халат я тебе не верну». «Себя оставь», — пробурчал Освер. «Другой купит». «Я теперь могу занять свою ванную». «Тьф, в доме столько ванных!» Спокойно отозвалась Маша, закинув полотенце на плечо, пошла к двери. Мог бы за это время в любой другой уже помыться.